Глава двадцать вторая «Марфа в приметы верит», — зачистила Регенша, взяв чашку с чаем. «С детства такая. Идём в школу, вдруг чёрная кошка солдатовых через тропку бежит. Все дети дальше шагают, а Марфа домой поворачивает. И плевать ей, что отец за ремень схватится. В понедельник она никогда дел не начинает. На ранний месяц обязательно деньгами звенит. Когда нам лет по двадцать исполнилось, в бойск» не пойми, зачем цыгане забрели, и пошли по дворам клянчить. Одна ромала на вид ей тысячу лет стукнула, горки нам зарулила, водой попросила. Марфа тогда еще добрая была, злой потом стала. Она бабке чай заварила, хлеб с маслом дала, а та и говорит, хорошая ты девочка, поэтому сейчас правду выложу, ни за что не покидай родную деревню, живи тут до смерти. Если в Москву отправишься, сгинешь через год, там тебя и всю твою родню смерть ждет. «Я гляжу, у Марфы аж губы посинили». Ну и сказала цыганке, «Зачем вы нас пугаете? Мало вас угостили, денег не дали. Так нет у нас ни копейки, и в столицу ехать не собираемся, кому мы там нужны?» А Ромала в ответ, «Ты точно в столице не пригодишься, а Марфа пусть запомнит, у нее родится дочь, и когда исполнится девочке шестнадцать, она в Москву захочет. Возможность такая появится, пусть не ездит." Помни моё предостережение, столицы, обе плохо закончите, погибнете. Хотя и тут морфуши достанется. Вижу её будущее, только говорить о нём не могу. А тебе, противное, вот получи за злой язык». И взяла меня за руку. Не царапалась, не щипала, просто подержала секунду за пальцы. Но такую у меня на следующий день ужёг растекся. Иванова отхлебнула из чашки, затем продолжила. «И ведь права у нас, цыганской отродье». Оказалось, когда Ленка десятый класс заканчивала, в бойских хотели строить заводской санаторий. Приехали представители предприятия и предложили жителям, мол, у них есть в Москве дом, все квартиры с удобствами, можете переехать туда в обмен на свои избёнки. Предлагали только тем, кто у Поля жил, и Марфе тоже. Все согласились, кроме Горкиной. Уж как я Ленку упрашивала, мама, хочу в город. Но нет, Марфа в ответ говорила, «Здесь мои предки тысячу лет жили, мне завещали никуда не деваться. Могилы тут отеческие, нельзя их кинуть. Наше место в Бойске навечно и моё, и твоё». «Ты мне никогда про цыганку не рассказывала. И мама тоже ни словом не обмолвилась. Так вот в чём дело». Ахнула Лена. «Моя мать совсем дура, да? Из-за гадалки в навозе сидела?» Раиса кивнула, начала накладывать в розетку варенье, продолжая говорить. Марфуша просто изображала, будто предков так почитает. С одной стороны, это правда, она к матери-отцу, деду-бабке почтительно относилась. И на самом деле, семья Горкиных тут давным-давно поселилась. Но настоящая причина отказа в городские хоромы перебраться, именно в гадалки. Марфа той ромале на всю жизнь поверила. Вот кретинка. Кабы кто мой сурай на квадратные метры в столице поменять предложил, я бы сломя голову отсюда унеслась. Но моя избёнка далеко от поля. Тем, кто не около пустыря живёт, от завода ничего не предлагали. В общем, остались обе Горкины на, на месте. И ведь что вышло? Завод тогда ничего строить не стал. Запретила какая-то комиссия. А людей переселили. Вот им повезло. Долгу их избы пустые стояли. Только лет через пять в них стали въезжать разные люди, которым предприятие жильё продало. Потом шоколадную фабрику построили. «Ну, да это неинтересно, мы же про Лизавету Брякину беседуем». Расказчица снова хлебнула чаю, съела пару ложек варенья. «Опять мать Максима гадничать начала? Когда Лена в выпускной класс пошла? Прямо как с цепи сорвалась. Дерьмом дверь мазала, огород уничтожила, сортир Горкиным сожгла. Милиция вмешиваться не желала. Ленка, мать на коленях умоляла. «Давай уедем, хоть в коммуналке, но в Москве будем жить». «А та ни в какую». Злилась девчонка на Марфу, страшно. Из-за её вредности у неё учиться на певицу не получилось. Лен уже в консерваторию после школы брали, но сказали, «Общежитие вам не положено, потому что прописка подмосковная». «И что делать?» «Занятия начинаются в восемь, заканчиваются около девяти вечера. До столицы на электричке надо катить, а первая у нас в восемь двадцать устанавливается. Последняя тормозит в начале девятого». «Облом! Вот если б Горкины в Москве жили...» Елена тяжело вздохнула. «Филипп Петрович меня снова в консерваторию свозил на экзамены и так ликовал, когда его крестницу приняли. А мама ни в какую. Стала говорить, дочка на занятия не успеет, поезда неудобно ходят. И не пожелала из-за своей глупости в столицу жить отправиться. А ведь был вариант. Мы могли в Медведково переехать, за избу однушку получить. Женщина — Её хозяйка, больная очень, в Бойск перебраться хотела, ей и врачи посоветовали. Я её объявление нашла. Но мама гаркнула, нет. И всё. Так и гнию тут, а могла бы в Большом театре петь. Думаю, боялась моя маменька скорее за себя. Ну, ты тоже хороша, фигфок на один бок. Укорила крестницу рая. Представляете, Иван Павлович, заявила родной матери. «Раз не собираешься ради меня ничего делать, то его дочки помощи не жди». Поругались они тогда крепко, а где-то через неделю лиска за старое принялась. Марфа увидела испуганенную дверь и велела Лене, «Ну-ка, отмывай». «А та матери дулю под нос. Ты ради меня в город поехала?» «Ну и вот отскребывай сама». Долго Марфа мучилась. Может, полгода или дольше. Когда дочка о чем-то помочь просила, всегда в ответ одно слышала. «Давай в город перебираться, там психованная Брякина нас не достанет, а я пенью учиться пойду». Мать ей... Нет, не брошу родные места. Нашла у них коса на камень. Слава богу, потом Брякина утихла, а прошлой весной опять за старое взялась. «Очень странно», — протянул я. «Лена, ваша мать на допросе в полиции сказала, что вы в день смерти Филиппа Петровича видели неподалеку от места происшествия Брякину. «Так?» «Это она, Ветрова убила», — схлипнула Горкина. «Её уродская розовая куртка с тупыми куриными перьями в нашем огороде мелькала». «Розовая куртка?» — подпрыгнула Раиса. «Нет». «Чего так изумляешься?» — хмыкнула крестница. «Будто никогда её прикида не видела. Только у Брякиной такая красота в нашей округе есть». Иванова отложила только что взятое печенье в сторону. «Нет, нет». Куртка у Елизаветы приказала долгу жить. Брякина ко мне пришла вся в слезах, показала одежку. А та? Вся в черных дырах. Елизавета на нее случайно пролила какую-то химию для чистки труб. Она у людей убирается, и у кого-то в доме эта беда приключилась. Брякина немая, но я ее понимать научилась, когда она руками размахивает. Елизавета попросила у меня хоть какую вещь из церковного фонда для бедных. Я ей дала старую аляску, мужскую, чёрную, так как ничего тёплого женского не было». «И когда это произошло?» — уточнил я. Накануне дня смерти Филиппа Петровича. Вечером, ближе к ночи, она притопала», — уточнила Раиса. «Не могла ли она её в розовой куртке на следующие сутки видеть?» «И всё же на огороде мелькала фигура в куртке поросячьего цвета с перьями», — твёрдо сказала Горкина. «Прямо как у Брякиной». «Значит, там не Лизувета была?» Сделала очевидный вывод Иванова. «Дешёвые розовой дряни с перьями на рынке дофига продают, но никто за ней не ломится. Брякина только по бедности и позарялась на это барахло. Да, видимо, нашлась ещё одна покупательница». Простившись с дамами, я безо всяких приключений добрался до дома и уже в подъезде получил очередную смс -ку. «Ванечка, жду дома. Люблю». С некоторой опаской я отпер дверь и увидел на вешалке в холле знакомую куртку безумного Фреда. Так вот, кто засыпал меня глупыми сообщениями. «Боря?» — тихонько позвал я. Секретарь вышел в холл. «Добрый вечер. Как прошел день?» «В суете», — ответил я. «У нас опять гости?» «Приютите меня на пару деньков. Квартира сгорела». Зашумел Фред, выбегая из коридора. «Квартира сгорела?» — повторил я. «Чья?» «Моя!» — весело уточнил модельер. «Ничего не осталось!» Раздражение, охватившее меня, вмиг улетучилось. Я участливо спросил. «Как это случилось?» «Соседи снизу затеяли ремонт», — принялся рассказывать Фред. «Наняли гастарбайтеров. Те что-то нахимичили». В итоге пепелище. Там сейчас полиция работает и ещё какие-то люди. А у меня денег на гостиницу нет. Пригрейте, Погорельца, на пару деньков. И тут Борис впервые на моей памяти продемонстрировал бестактность. А что через двое суток изменится? Иван Павлович сострадательный человек, поэтому, конечно же, предложит вам кров. Но только временно. Господин Подушкин не может долго существовать с посторонним человеком на одной жилплощади. — Честное слово, всего на сорок восемь часов, — закудахтал Фред. — У меня есть еще одни апартаменты, но они сдаются. Я уже попросил парней съехать, только им же время надо, чтобы собраться. — Хорошо, — кивнул я. — Можете устраиваться в гостевой, и у меня маленькая просьба. Не шлите мне больше СМСки. Модельер широко раскрыл свои обведенные черным карандашом глаза. Я не отправлял никаких посланий. Я вынул свой телефон и показал безумному. А это что? Фред заморгал. Не знаю. И у меня контакт открыт. Вот. Мой гость взялся за телефон. Послышалось что-то типа блямканье. Я глянул на экран своего сотового. Ку-ку. там. И действительно... Я увидел набор цифр, более того, к номеру прилагалась фотография Фреда, а уж его ни с кем не перепутаешь. Я повернулся к Борису. «У нас еще кто-то в гостях?» «Слава богу, нет», — живо возразил тот. «Ничего не понимаю», — вздохнул я. «Ладно, пойду лягу, устал что-то».